454. Сын мой, ты прав, сила общения утверждается сердцем и идет энергией любви, им же порожденной. Животворный обмен огнями между сознанием учителя и ученика силой любви творится. Любовь побеждает и время, и пространство, и давление среды окружающей потому и называется она победительницей огненной. Где взять силы для восхождения в невыносимых условиях плотных? У нее, у любви. Воистину, это есть великое чувство, мощь рождающая. И если тебе скажу «оставь все и через пустыни, леса и горы, иди ко мне в твердыню», не в любви ли найдешь силы преодолеть все трудности пути? а ты позван и уже идешь, и дойдешь, движимый этим победным чувством. Да, да, меня утверждай сердцем и в сердце. Пусть сердце живет мною, чем бы ни был занят мозг или руки. Дай сердцу эту заботу меня в себе сохранить. Мозг по структуре своей не сможет удержать порученное длительно, у него и без того много забот и работы, но сердце может и без всяких вымоченных усилий, а просто любя. И как бьется оно, независимо от того, сознаешь ты его или нет, так и любит оно, и помнит. И образ владыки будет оно держать неотменно и верно, независимо от того, какую очередную работу выполняет мозг. Сердцу можно и поручить, и доверить. Ведь так важно сохранить доверенное в духе, а сохранить в духе может лишь сердце, Ибо бьется всегда. Огни сердца тоньше и длительнее огней мозга. Ибо огни мозга поддерживаются сердцем. Культура любви есть культура сердца. Все, что живет, питается чем-то. Сердце питается любовью. Любовь питает сердце. Сердце может сморщиться и засохнуть от недостатка питания. Сердце может разлагаться и смердеть. Но там, где горит огонь любви к владыке, Там сердце живет полной насыщенной жизнью, пульсируя токами света. И когда мысль твоя будет сосредоточиваться на сердце, знай, что в нем живет облик владыки, сияя всеми своими лучами. Так назови сердце престолом моим, перед которым свершается огненное служение духа. И ты, утвердивший меня в сердце своем, в сердце моем себя утверждаешь». Найти свое место в сердце владыки и утвердить себя в нем есть достижение, неотъемлемое ни в жизни, ни смертью. Любимых моих в сердце несу через века тысячелетий, где бы они ни находились, в том мире или в этом, и в каких бы условиях ни были они воплощены, луч с ними всегда. Нить серебряная, сотканная из тончайших энергий, тлену земному не подлежит. Я во внесущий Есть я в тебе пребывающий, кажущийся разделение не от духа, но от плоти. Мир огненный не знает ни разделения, ни расстояний. Единство есть атрибут высшего мира. Это лишь на земле разделение царствует. Да и оно призрачное, ибо не по существу, но по форме. Низшее сознание видит разделение во всем. Высшее говорит «все едино» и силой, связующей все воедино, является сердце, и связь осуществляется любовью. Знаешь ли ты, что в жизни земной достичь можно лишь ею? Ею меня достигаешь за тысячи тысячи миль. Ею далекое делаешь близким и ощутимым явно. Любовь есть огненное явление мира высших измерений, не подчиненное законам мира трех измерений потому этот мощный рычаг, приведенный в движение, может преодолеть все. Любовь утверждаю, как пищу твою для духа и сердца, и тела.